Глава 4. Вторник. 17 февраля. Позднее утро. Сомали. Зейла. Товарищ полковник, прием! Да ядрить твою! Ершов, согнувшись в три погибели, корпел над рацией. Рация шипела, трещала, в моменты хорошего настроения передавала пару слов, и тут же срывалась в свист и вой. Завоишь на такой жаре. Солнце палит в затылок, подкапает со склоненного лица на панель зимний зной. Сощурившись, Григорий осмотрелся. Его батальон засел в районе старого порта, отстроенного еще османами. Одни каменные арки да башни остались. Вот и все, на что можно глянуть в зейле. Но мечеть еще, десятка-два зданий пожижи в один-два этажа, Остальное — хижина, кое-как слепленные из досок, жестянок, картонок, фанерок, тряпья, но место стратегически важное. Порт. Перекресток. Отсюда километров десять до границы с Джибути. Эфиопия. Не дальше. А вокруг, куда ни глянь, унылая равнина, редко где встопорщенная термитником, склокоченная акацией или колючими кустами. Бакалия. Пыльная, душная, безрадостная полупустыня, где усохшие полукочевники пасут полудохлых овец. «А ну с мира!» — как кучеряво выражается сержант Юдин. «Товарищ капитан!» — Ершов оглянулся. К нему трусцой подбегал старший лейтенант Шатов. «Товарищ капитан, обе зенитные ракетные батареи развернуты и готовы к бою!» — отрапортовал он, четко прикладывая руку к уставной панаме. «Отлично, — обрадовался Григорий. — Я уж думал... — Ахм! <кхем> Сиадовцы на подходе! Посматривайте кругом, но основное внимание на юго-восток. Авиация попрет с базы в Хургейсе. Есть — Есть! Ершов вышел бочком в узкую тень древней арки и навел бинокль на зеркальную гладь моря. — Крейсер Грозный, где ты? Твой силуэт на фоне Адонского залива так скрасит жизнь! «Воздух!» — взревел Юдин, скрытый маск-сетью. Григорий резко развернулся. Вдали над синей полоской гор, трепетавших в горячем воздухе, висели две темные черточки. Они приближались. «Мать! Мать! Мать!» Бросив взгляд на злобно скворчащую рацию, Ершов помчался к ракетчикам. «Думай сам, товарищ капитан!» Прыгали горячащие мысли. Принимай решение, бери ответственность. Знаешь же, крейсера приходит в конце фильма. На бегу он прикидывал шансы. Мало народу, мало стволов, ПТО по нулям. А баре бросит на них Т-34-85 и Т-54. Старенькие да удаленькие. С моря их не взять и с севера не обойти. Сплошные минные поля. К западу Зейла... Если дойдет до уличных боев, то найдется, где закрепиться. Турки строили на века. У ракетчиков за внешней суетой проглядывал строгий ритм окончательной готовности. ОГЭ. Стремительных, хищных очертаний сто двадцать пятки будто притаились на пусковых установках, а их глаза и уши шарили незримыми лучами по всем азимутам. Шатова Ершов застал как раз у ПА антенного поста. Дверца распахнута настежь, а бойцы в одних трусах, мокрых от пота и в касках, напряженно отслеживают мутные горизонты. «Цель с юго-востока идет на нас!» Старлея будто подбросила. «Тревога! Все по местам!» Шатов нырнул за дверцу, а Григорий занял его место в зыбкой тени маскировочной сети. «Вижу цель! Готовность! Готовность к бою одним каналом! захват цели — Есть захват! — Идет пара Ил-28. Оператор, худой веснушчатый парнишка с выгоревшим на тропическом солнце чубом, взял цель на автоматическое сопровождение. Оператор ручного подслеживал. — По ведущему! — Сиплос командовал Шатов. «Пуск — Пуск! С-125 с громовым шипением распушила лисий хвост пламени и сорвалась с направляющих взвелась в небо оперенной стрелой. Бомбовоз уже просматривался в бинокль, прыгал в перекрестье, но опознавательный знак сомалийских ВВС, белая звезда, вписанная в голубой круг, виднелся четко. И вдруг бомбардировщик лопнул, расплылся огненной тучкой. Обломки крыльев, гондолы движков закувыркались по курсу, черные на оранжево-красном. Есть праздник. «Цель поражена. Целимся по ведомому. Есть захват. Готов к стрельбе. Пуск!» Ершов опустил бинокль. Ил-28 бешено ревел, словно обещая страшную месть за сбитого собрата. Поспешил лишь штурман или бомбардировочный прицел страдал гнутием ствола, неясно. Но самолет вывалил фугасы задолго до кварталов Зейлы. Авиабомбы красиво рвались. Вздымая тонны песка и пыли, а еще красивее сгинул Ил. Потеряв крыло, он завертелся, распадаясь на части, и врезался в землю на окраине древнего пустынного городишки. «Товарищ капитан!» Юдин бежал, придерживая берет. «Танки!» «ЛГГС выдвинул шилки, чтоб с высоток шмалять! Так разве ж это калибр!» Ершов покусал губу, соображая. «Телефон хоть работает!» А то, вызывая Замата. Есть. Не тот калибр крутилось в голове. А ведь есть у нас отличный калибр. Тайш капитан, Азамат на проводе. Алло, хватил Григорий протянутую трубку. Ты где? На минарете. Так точно, товарищ капитан. Танки видишь? Вижу. Много? Да почти батальон. Три танковые роты точно. 34 в основном. Ершов передал трубку сержанту и рванул к Старлею. — Шатов, товарищ капитан, забудь устав, понял? — Есть, — растерялся ракетчик. — А теперь слушай. Ракет у тебя много, гораздо больше, чем авиацию у Сиада. Сможешь ты ими влупить по танкам да по пехоте? Шатов не удивился. Он задумался. — Нет, ну... Можно, в принципе, если С-125 пускать... С загрубленным радиовзрывателем она сработает метрах в десяти 15 от земли. 60 кило поражающих элементов по пехоте — это, знаете, мокрое место размером с волейбольную площадку. Действуй, старлей! Пускай зенитных красоток в упор! Есть! Короткими перебежками Ершов выбрался к мечети. Фаллический силуэт беленого минарета манил высотой. — Одного снаряда хватит, — мелькнуло у капитана. «Ну, — но это если попадут. Покрутившись по винтовой лестнице, Григорий выбрался на площадку, где с комфортом устроился Азамат. — Здравия желаю, товарищ капитан, — осклабился спецназовец. — Вон они, коробочки. Вид сверху. Даже без оптики различались Т-34 желтоватые пустынные окраски. Танки выползали из сухого русла и перли на Зейлу, фыркая черными выхлопами. Слабый ветерок сдувал бурые шлейфы пыли. Между коробочек бежали мураши-пехотинцы. Внезапно из пары орудий вырвался огонь, и вскоре донеслись отрывистые громы выстрелов. «Давай, Шатов!» — процедил капитан. «Давай!» Ракетчик словно услышал его. Сразу три С-125 вынеслись, разворошив облако песка, и полетели... «Нызенько-нызенько!» — лопнув над танковым клином. Три шара огня распухли, сдувая пехоту и пересыпая песком человечье месиво. Одна из ракет угодила прямо в единственный Т-54. Башня ушла в кувырок, а корпус полыхнул весь и сразу. «Товарищ капитан!» — заорал вдруг Азамат. «Что? Не туда смотрите!» ершов Не вставая с колен, развернулся к морю. Его небритые щеки, покрытые корочкой пыли, замешанные на поте, раздвинулись в улыбке «Ура!» — выдохнул он шепотом. С моря подходил крейсер Грозный, а в небе, поблескивая лопастями, кружил К-25. Дымка размывала корабль, и что там творилось на палубе, не давалось зрению. Но вот развернулась четверенная пусковая установка, и по косой растянулся оранжевый факел пламени, унося тяжелую ракету П-35. — И еще одну. И еще. И еще. — Давай, — шептала замат Давай. Четыре исчадия спикировали почти одновременно, разворачиваясь вдоль линии наступавших танков. Четыре взрыва один за другим перетрясли пески полутонными БЧ. Волна горячего воздуха ударила, едва не скинув Ершова с минарета. «Эпичный натюрморт!» — захохотал спецназовец, колотя кулаком по хлипким перилам. «Ты только глянь, капитан!» Ершов глянул. Четыре воронки в ряд, как будто прочертили красную линию. За нее ни шагу. С десяток танков горело... Еще несколько валялись вверх гусеницами. Около роты Т-34 откатывались задним ходом. Пехота лезла на броню, бросая оружие. Но не все. Ершов поневоле втянул голову в плечи, заслышав мерзкое зудение. Одна из пуль впилась в перила, расщепляя сухое дерево, а другая мягко чмокнула. «Чуть не попали!» — нервно хихикнул Ершов. «Азамат!» — спецназовец медленно съезжал на пол, скользя спиной по колонне. Неотесанный камень пачкался кровью. Сев на пол площадки, словно вознеможение, погибавший боец шевельнул губами силе что-то сказать, но его время истекло, лицо застыло, будто смерзлось. «Азамат!» — Григорий осунулся и медленно встал сеаддовцы больше не были для него вооруженными силами противника сегодня они стали врагами рвать буду суки тяжело обронил ершов а замат я вам не прощу мертвый взгляд спецназовца был устремлен сквозь через полосицу балясен в спину бежавшим ворогом тот же день позже первомайск Улица Мичурина. Украинская зима обильна снегами, а вот на морозы — жадна. Зато так и норовит устроить оттепель. Пушистого снега не найдешь даже в саду под деревьями. Сугробы опали и затвердели, блестя смершейся коркой. Взять в пригоршни, чтобы омыть лицо не получится. Только пальцы исцарапаешь, о ледяные чешуйки. «Марина!» — разнесся в чистом воздухе, Высокий голос Наташи. «Иду!» — Исаева развернулась на скользкой дорожке и пошла, ускоряя шаг. Во дворе позванивала пила. Непривычные Умар с Рустамом тягали ее резко, словно вырывая друг у друга. Зато Иван Третий управлялся с колуном умеючи. С размахом да с выдохом разваливал чурки, а Иван Второй добивал их топором, мельча здоровые поленья. Улыбнувшись друзьям, Росита пошагала к дому. Ивану Первому сегодня подфартило. Он тащил ведро антрацита и куртуазно распахнул перед девушкой дверь веранды. «Прошу. Благодарю. Вы очень любезны». В общем, зале было пусто и тихо. Даже старенький Саратов не тарахтел, как обычно. «Мы тут!» — Верченко выглянула из кабинета Иванова и юркнула обратно, будто в норку. Неуютная комната выглядела как роскомандировка ЖЭКа. Обшарпанная мебель, скучные графики на стене, гора папок на подоконнике. Сам генерал-лейтенант восседал за столом, перечитывая сводки, заштамполённые грифами секретности. Напротив, попирая скрипучий деревянный диванчик, бронзовёл Славин, изображая памятник уверенному спокойствию. Верченко независимо устроилась рядом, и капитан робко подвинулся краснее, как маечек. «Все с вами ясно». Взглянув на Марину поверх очков, Иванов кинул ей и повел рукой. «Садись, мол, где тебе удобно». Капитан Исаева примастилась на старый венский стул. «Так, ну что?» Генерал-лейтенант снял очки и помассировал двумя пальцами переносицу. «Не знаю даже с чего начать», — проворчал он добродушно, «приподнято даже». Больше года мы толклись на одном и том же месте, и росло ощущение, что где-то мы свернули не туда. Упустили что-то важное, хоть и казавшееся пустяком. М-ба! Вчера. Нет, позавчера, когда отлучался в Москву. Кстати, Коля, пока не забыл. Я тебе привез аж килограмм твоего излюбленного Рокфора. Он там, в холодильнике. — Спасибо, Борис Семенович. — обрадованно прогудел Славян. — Кушайте, не обляпайтесь. Иванов откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. — Так вот, в Москве меня хм, постигла удача. Совершенно случайно я пересекся с Сусловом-младшим, нашим генералом от кибернетики. Револий Михайлович хвастался новой шифровальной программой, а написало ее одно юное дарование из Первомайска. Выпускник 12-й школы. «Миша гаррин Марина похолодела. Стараясь не выдать волнения, она задумчиво потерла пальцы, опуская глаза. «Тот самый Миша, что учится в одном классе со Светланой Шевелевой, исцелившейся в позапрошлом году от паралича обеих ног», продолжал Борис Семенович флегматичным тоном, каким делится воспоминаниями. «Генерал мне и фотку показал». Снимали на госдаче Суслова-старшего. В кадр попали и хозяин с внуком, и Револий Михайлович с женой. И Миша Гарин. Оказывается, он гостил в Сосновке один год назад, на зимних каникулах. Вот тут-то у меня все и сложилось. В январе Гарин встречается с Михаилом Андреевичем, а месяцем позже наш главный идеолог проходит медкомиссию на грановского И что же выясняется? А выясняется, что Суслов здоров. Вроде и обширный инфаркт перенес. А давление, как у молодого. И ЭКГ фиксирует. Сердце в норме. Дальше больше. Не стало атеросклероза сердечных сосудов. Вот не стало и все. Пропал. Сахарный диабет перешел в легкую форму. А последствия туберкулеза, перенесенного в юности... Ведь Михаил Андреевича не зря прозывали человеком в галошах, очень уж боялся простудиться. И не зря. Если для нас насморк или больное горло — неприятность, то для Суслова простуда могла обернуться летальным исходом. И вдруг пораженные участки легких зажили. «Миша Гарин его исцелил», — вынесла вердикт Наташа, восторженно глядя на генерал-лейтенанта. «Да!» Иванов звонко шлепнул ладонью по столу. — Синицына я отослал в Москву, надо кое-что проверить. — А вам особое задание. — Захват Михи? — хищно прищурился Славин. Холодно глянув на него, Марина проговорила ровным голосом. — Борис Семенович, если все сказанное вами правда, то я не могу участвовать в задержании Миши Гарина. Он меня спас, в общем-то. Я живу благодаря ему. — Понимаю вас, Марина, — кивнул генерал-лейтенант, близоруко щурясь. — Только никакого захвата не будет. Это совершенно исключено. Я получил от Юрия Владимировича совершенно четкие инструкции на этот счет. Но сначала о вашем задании. Миша с товарищами по центру НТТМ устраивает автопробег до Москвы. Командором пробега будет... — Угадайте, кто? — Вайткус. «Помните, небось?» «Да кто ж не помнит Арсения Рамуальдыча?» Забасил Славин в возбужденной елозе. Рамуальдыч прихватил в дорогу охотничий карабин, но все же упросил олейника поспособствовать по части охраны. Дорога дальняя, а тут дети, пусть даже и старшего возраста. Я пообещал Рамуальдычу выделить дублерку и трех сотрудников. Вас, Борис Семенович по очереди оглядел каждого. Выезжаете вместе со всеми, помогаете, бдите. А что касается Миши Гарина, будет очень хорошо, если вы с ним познакомитесь поближе, расположите к себе, подружитесь даже, только что без обмана. Хиллер, человек чуткий, сразу насторожится. Ваша задача — убедить Гарина пойти на сотрудничество. Можете обещать все, что угодно, не обманем. А на случай непредвиденных ситуаций... — За вами двинет дублерка с подкреплением. Рустам Сумаром и Три Ивана будут в вашем полном распоряжении, товарищ Исаева. Марина замедленно кивнула, принимая неизбежно. — Миша, Мишенька, — мысленно позвала она. — Что же мне делать, миленький? Как быть? Среда, 18 февраля, утро, Ленинград, Литейный проспект, Большой дом начальник второй службы выкрыл таки окошко в плотном графике и собрал группу у себя всех 12 апостолов капитана кольцова тайное вечере хихикнул мысленно саша щукин он первым уселся за длинный стол для заседаний и украдкой глянул на постное лицо подполковника горохова наверное сочувствует себе подумал щукин жалко же отдавать целых 15 минут на общее дело Сейчас бы чайку заварил, парочку конфет стрескал. «Гулливер» называются. Как раз на кружку хватило бы. Капитан Иванович нахохлился, ожидая, пока все рассядутся да угомонятся, и брюзгливо начал. «Будете работать по теме немо Это работник МИДа, проживает в Ленинграде. Мы прочесали МИДовское дип-агентство на Кутузова и вышли на некоего... — Сергея Гарбуза, начальник смолк, пожевал губами в глубокой задумчивости. — Вы вот что. Проявите уж, будьте добры, максимум терпения и осторожности. Тема, по которой вам работать, соприкасается со сверхсекретной операцией «Ностромо», и даже Блэйр не посвящен в нее, не говоря уже про меня. Сосед Александра, старший оперуполномоченный Кольцов, Слегка наклонил голову и сердито зашептал. «Ты чего лыбишься? Об чем думаешь, младший разведчик Щукин?» «Да это я так, отвлекся». Краснее. Саша принял очень строгий вид. «Пока что на Гарбуза заведено дело оперативной проверки», внушительно сказал капитан Иванович. «А теперь только от вас зависит, продвинемся ли мы дальше и куда именно. Вопросы есть?» «Коренастый мужичок...» Со шрамом на щеке, сидевший напротив Щукина, встал, громыхнув стулом. — Старший разведчик Тихонов, товарищ подполковник, а фото объекта? — Да-да-да, — перебил его хозяин кабинета, выдвигая ящик. — Хорошо, что напомнили. — Вот полюбуйтесь. Оперативная съемка. Он веером пустил по столу пачку черно-белых фотографий. Щукин живо сцапал одну из них. Снимок не отличался четкостью, но приметы сразу пошли на ум. Длинная шея с выпирающим кадыком, вялый подбородок, большой рот, широкий нос, а глазки крохотные, прячутся в тени кустистых бровей. Малосимпатичный тип, так и хочется задержать. Да нападать, пока старший оперуполномоченный не видит. Перетерев все детали, капитан Иванович указал опергруппе на выход. «Шуруйте!» Отслужив как надо, Саша возвращался не спеша. Девушки у него не было, по младости лет, как он бодро рапортовал старшим товарищам. А торопиться на квартиру к тете Калере казалось ему странным. Эта старорежимная особа с вечно поджатыми губами обожала воспитывать опер-сотрудника Щукина, то есть отравлять жизнь бесконечными замечаниями, стенаниями и назиданиями. А тот мелкий... Мельчайший, совершенно микроскопический фактик, что воспитуемому двадцать три годика, и он в статусе молчела игнорировался напрочь. «Деточка!» — дребезжала тётя Лера, высокомерно задирая седую голову. «У нас с тобой слишком разные возрастные категории, чтобы я опускалась до споров. Ужин будет подан через десять минут». Изволь вымыть руки, желательно с мылом. Свернув на Кронверкскую, Саша побрел со скоростью рассеянного поэта, прогуливающегося по осенним аллеям. Не сразу, но некая зримая заноза вывела его из меланхолической отстраненности. Зявнущий прохожий впереди то и дело передергивал плечами, словно пытаясь согреться под своей дубленкой. Резко повернув голову в колючей шапке изнутри, как будто оглядываясь, он нервно содрал перчатку и сунул руку в карман, вытягивая красную зажигалку. Щукин похолодел. «Этот носатый профиль!» Он его узнал. «Ну, конечно! Сергей Гарбус, консульский служащий, или как они там записываются, в своих трудовых книжках!» Саша беспомощно оглянулся. Гарбус наверняка что-то задумал. Сейчас или шнурки на ботинках станет затягивать или прикурит, лишь бы пропустить меня вперед, — заторопились мысли, — чтобы за спиной никого. Решившись, Щукин круто свернул к пешеходному переходу. Уазик со смешным названием «Буханка» лихо тормознул у самой зебры. Пока старушка с палочкой ковыляла на ту сторону, Саша скользнул за буханку и приблизился к водителю, Смоглому парнише с белым как вата-чубом. Увидав красную книжечку сотрудника КГБ, водила живо завертел ручкой, опуская стекло. «Очень нужно!» — взволнованно зачастил Щукин, следя сквозь бликовавшие стекла за агентом Немо. «Оперативное мероприятие! подвести что ли?» «Просто поезжай, а я рядом, чтобы не видно!» «Да ты вон, за подножку цепляйся! Газовать не буду!» «Держась одной ногой и одной рукой, Саша раскорячился, засматривая в подмерзшее окошко. Гарбус шмыгнул в подворотню. Дожидался, пока его минует одинокий прохожий в белой ушанке? Или ждет встречи? В крайнее мгновение Щукин углядел, как Немо воровато потянулся к стене. «Тормози! Все, спасибо!» Младший разведчик обошел буханку спереди и затаился за фонарным столбом. Гарбус поспешно удалялся. Дождавшись, пока тот скроется за углом дома, Саша неторопливо двинулся к месту преступления. Следить за объектом он не собирался и так уже нарушил все, что можно. Но взглянуть на художество Немо стоило. Но не опирался же агент о стену. Наверняка условный знак молевал. Свернув в подворотню дома номер 16, Щукин довольно ухмыльнулся. Не зажигалку доставал Гарбус губную помаду на стене, жирно выведенная ярко-красным, пламенела пятерка. Начальник второй службы упорно молчал. Вздыхал лишь, изгибая брови по очереди, и молчал. «Капитан Иванович!» — взмолился Саша. но «Ну вы хоть обругайте меня, хоть матом, хоть как!» «Не поможет!» — длинно вздохнул Горохов. Молодые начальственные брани не внемлют. Злятся только. Обижаются. Вплоть до того момента, когда их турнут из органов. Тут молодежь резко прозревает. Да поздно. Все так плохо, — увял Щукин. — Пока нет, — кисло бросил начальник. — Вот что, Александр, делаю тебе последнее китайское предупреждение. — Если еще хоть раз. — Ни за что! — пылко выдал Саша. «Шуруй — Шуруй! — насупилось начальство. — Работай! — Доп отменяем! Заводим дорп!